Глава вторая. В тот день утро было прозрачно лазурным. Солнце еще не вышло, размытая линия горизонта в первом зимнем месяце была оторочена ослепительной темно-красной каймой. Лауген выстрелил из дробовика по красной лисе с хвостом, напоминавшим факел. Лаугену не было равных среди охотников близ устья Яньшуй. Он охотился на диких гусей, зайцев, диких уток, ласок, лисиц и даже на воробьев от безысходности. Поздней осенью и в начале зимы воробьи в Дунбейском гауми собирались в гигантские плотные стаи. Тысячи воробьев сбивались в коричневую тучу, которая быстро перекатывалась, прижимаясь плотную к земле. Вечером они прилетали обратно в деревню и рассаживались на ивах, где еще оставались одинокие сухие листочки. Усыпанные воробьями зеленовато-желтые голые ивовые ветки уныло свисали. Мазок предзакатного солнца опалил румянцем пышные розовые облака на горизонте. Деревья были залиты светом. Черные глаза воробьев поблескивали, словно золотые звезды. Птицы без конца прыгали и ворошили кроны. Старый Ген вскинул дробовик, прищурил треугольные глаз и выстрелил. Золотистые воробьи градом посыпались с дерева, а дробь прошелестела между ветками. Уцелевшие птахи на минуту задумались, и только при виде своих товарищей, летящих вертикально вниз, взмахнули крыльями и взмыли в темнеющее небо, словно осколки снаряда. Отец в детстве пробовал воробьёв, подстреленных Лаогеном. Воробьиное мясо очень приятное на вкус и питательное. Спустя 30 с лишним лет мы со старшим братом на экспериментальном поле гибридного гауляна развернули ожесточенную борьбу с хитрыми воробьями. Лао Гэну было в ту пору уже далеко за 70. Он жил один, наслаждался системой пятиобеспечений, обеспечение групп недееспособного населения питанием, одеждой, топливом, образованием, возможностью похорон. Пользовался всеобщим уважением в деревне и всякий раз на собраниях рассказывал о тяготах прошлой жизни. Такие рассказы служили формой пропаганды. Каждый раз при этом он всегда скидывал рубаху и говорил «Японские чарти 18 раз проткнули меня штыком. Я валялся в луже крови, но не помер». «А все почему? Потому что меня спасла лисица-оборотень». «Сколько времени я так пролежал, даже не знаю, стоило приоткрыть глаза, как все застилал красный свет, а та добрая лиса, высунув язык, смачно вылизывала мои раны». Дома Лаоген, которому дали прозвище «18 ударов», поклонялся алтарю с табличкой, посвященной духу лисы-оборотня. В самом начале культурной революции Вэйбины Члены созданных в 1966-1967 годах отрядов молодежи, одни из наиболее активных участников культурной революции, явились к нему, чтобы крушить таблички. Но Лао Ген с кухонным ножом присел перед алтарем, и хунвейбины панура отступили. Старый Ген давно уже разведал маршрут той краснорыжей старой лисы, но жалко было стрелять. Шкура лисы на глазах становилась лучше, плотная и пушистая, очень красивая. За нее можно было выручить много денег. Лаоген понимал, что, когда придет время убить лисицу, она уже успеет вдостально насладиться жизнью. Лисица каждую ночь воровала по курице. Какие бы заграждения не ставили деревенские жители вокруг курятников, она все равно протискивалась через них и умудрялась избегнуть все капканы и селки. Деревенские курятники в тот год стали для нее словно бы продовольственным складом. Лао Гэн вышел из деревни, когда петухи трижды прокричали, и спрятался за невысокой земляной насыпью на краю Низины, перед околицей в ожидании, когда лисица побежит обратно с добычей. Низина заросла сухим и тонким камышом в половину человеческого роста. Осенью скопившаяся здесь стоячая вода покрывалась коркой белого льда, который мог выдержать взрослого Коричневые головки камыша подрагивали на холодном утреннем ветру, а далеко-далеко на восточном краю неба на лед падал свет потихоньку набиравшего силы солнца, отчего лед начинал блестеть, как чешуя карпа. А Затем восточный край небосвода вспыхнул, лед и камыш окрасились холодным светом мертвой крови. Лао -гэн почувствовал лисий запах, а потом увидел, что густой камыш медленно расступается, словно покатые волны, и снова быстро смыкается. Лаоген поднес к губам закоченевший указательный палец правой руки и подул на него, а потом положил на заиндивевший спусковой крючок. Лисица выскочила из зарослей камыша и встала на белом льду. Лед вспыхнул алым цветом, будто кто-то зажег огонь. На исхудалой морде зверя замерзла темно-красная куриная кровь, а к усам прилипли сероватые куриные крылья. Она изящно ступала по льду. лауган крикнул. Лисица замерла и прищурилась, глядя на земляную насыпь. Лауген задрожал всем телом, поскольку еле уловимый гнев в глазах животного лишил его сил. Лисица горделиво направилась за заросли камыша у кромки льда, где была ее нора. Лаоган зажмурился и выстрелил. Приклад с силой отлетел назад, и от удара у Лаогана аж половина руки занемела. Лисица словно огненный шар закатилась в заросли камышей. Лаоган поднялся с дробовиком в руках, глядя на темно зелёный пороховой дым, рассеивающийся в чистом небе. Он знал, что лисица с ненавистью смотрит на него из зарослей. Стоя под серебряным небом, Лаоган казался выше и массивнее, чем обычно. В душе разливалось чувство, похожее на стыд. Он сожалел о содеянном, и ему на ум пришла мысль. Лиса весь год выражала ему доверие. И сегодня, точно зная, что он спрятался за насыпью, все равно спокойно двинулась дальше, словно бы проверяя совесть охотника. Он выстрелил, без сомнения предав тем самым своего иноплеменного друга. Гэн опустил голову, глядя на камыши, в которых скрылась лисица. И не обернулся, даже когда за спиной раздался нестройный топот. Потом он внезапно ощутил, как вверх по телу прокатилась волна холодных уколов. Гэн подался всем телом вперед, развернулся и выронил дробовик на лед. За поясом ватных штанов потекло что-то горячее. На него наступали почти двадцать солдат, облаченных в темно-желтую форму. У каждого в руках винтовка с блестящим штыком. у невольно вскрикнул от ужаса японцы. Солдаты окружили его и каждый нанес удар в спину или в живот. Он издал звук вроде того каким лисы подзывают к себе пару и повалился на лед ударившись лбом, от чего лед раскололся. От обжигающей крови на гладкой поверхности льда возникали неровности и рытвины. В полуобморочном состоянии лауген ощутил, как верхнюю половину тела печет как в огне, и обеими руками начал силой разрывать старый ватник. Лао Ген словно во сне увидел, что та красная лисица вышла из камышей, обошла вокруг его тела, а потом присела рядом, сочувственно глядя на него. Шкура лисы ярко блестела, а чуть раскосые глаза напоминали два изумруда. Лао Ген ощутил, как теплая лисья шкура приблизилась вплотную к его телу, и ожидал, что лиса начнет рвать плоть острыми зубами. Он понимал, что человек, предавший доверие, хуже скотины. И умер его без сожаления, даже если бы лиса загрызла его. Лиса высунула прохладный язык и принялась лизать раны Лао Гэна. твердо уверен, что та лиса, отплатившая добром за обиду, спасла ему жизнь. Ведь в целом мире, пожалуй, не сыщешь второго человека, выжившего после 18 ударов штыком. На языке у лисы определенно было чудодейственное средство. поскольку, по словам Лао Гена, там, где леса вылизывала его, тут же возникало приятное ощущение, какое бывает, если нанести мятное масло.